Я люблю тебя, вертелось у меня в мозгу, но произносить это вслух было безумием. Вместо этого я сказал: "Знаешь, милая, придётся заняться этой чёртовой мебелью и тому подобным. У нас ещё уйма времени", сказала Антония. Она снова села, обхватив руками колени и явно расслабилась. Но, ну, конечно, надо будет это сделать.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 Антония стиснула мою руку и, передвинувшись, склонила голову на моё колено. Меня мучительно потянуло к ней. "Я немного волнуюсь из-за Ганории", проговорила она. "Да ведь ты её уже видела. По-моему, довольно безобидная пожилая учёная дама". "Да, я с ней встречалась", подтвердила Антония, "но никогда не обращала на неё внимания".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 Ты достойная пара королю, и вполне под стать нашему Палмеру. Так что побереги нервы. Ты богиня. А она просто жалкое немецкое старое дело, запомни это. Когда приходит поезд? Без 3 минут 6 на Ливерпуль-стрит, ответила Антониа. Ты молодец, Мартин. Боюсь, сегодня поезда из-за тумана страшно опоздают.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 Она положила руки мне на колени и наклонила голову. Её глаза лихорадочно блестели. Я попытаюсь, дорогой мой. Я попытаюсь. Глава 8. Вокзал на Ливерпуль-стрит насквозь пропах серой. Густой туман окутал перрон, И большой чугунный вокзальный свод стал невидимым. На платформе тускло горели фонари, они не отбрасывали свет и не могли рассеять неумолимую пелену тумана. Похоже, тьма царила не только в природе, но и в сознании. Взволнованные странно возбуждённые туманом люди то и дело возникали из мглы, а затем исчезали в дальних концах перрона. Они проходили по слабо освещённому асфальту и терялись в глухой желтоватой тьме. Вслед за ними на платформу столь же неожиданно выныривали другие люди. Было без четверти 6. Я выехал пораньше, чтобы не сбиться с пути. Огни, горевшие вдоль Пикадилли и Холберна, помогли мне проехать, и я добрался до вокзала вовремя. Я уже попытался выяснить, насколько опоздает поезд, но этого, видимо, никто не знал. Потом обследовал книжный киоск и купил там дешёвенькую книжку о войне в джунглях Бирмы. Теперь я сидел в более или менее освещённом буфете и пил почти остывший чай. Я размотал отсыревший шарф, он был такой мокрый, что хоть выжимай. Промок я до нитки и был так подавлен, что едва не расхохотался от отчаяния. Я ощутил, что вот-вот сойду с ума. После объяснения с Антонией я чувствовал усталость и отцепинение, будто меня избили или будто я прошёл много миль пешком. Я пребывал в состоянии, которое точнее всего можно назвать влюблённостью. Однако это была какая-то странная влюблённость и проявлялась она только в одном, в моём молчаливом и неохотном подчинении воле Антони и нежелании разрывать нить нашей близости. В то же время согласиться на такое положение было само по себе пыткой. Нежные узы превращались в удавку. Меня смущало, что ситуация полностью исключала любую вспышку гнева, а гнев, прикрытый горечью, постепенно скапливался в глубине моей души. Больше всего пугало чувство, которое я испытывал, находясь рядом с Антонией. Я понимал, что нуждаюсь в ней, нуждаюсь в ней в них обоих и теперь молодо душно стремился увидеться с Пальмером и добиться от него какого-то невозможного одобрения. Я попал к ним в плен и начал там задыхаться, но меня страшила и окружающая тьма. Я поглядел на часы. Без 6 минут 6. Не стоит сейчас спать, ещё не время. Я встал, и опять прошелся по платформе. Как и прежде, никто не смог мне ответить, насколько опаздывает поезд, и я постоял, подняв воротник пальто и вдыхая тяжелый отравленный воздух. Он оседал у меня в легких, холодный, сырой и нечистый. Приятного было мало. Вообще этот вокзал был сущим адом. Я задумался, узнаю ли... Ганорию Кляйн. Мне не удавалось представить себе её лицо, в памяти запечатлелся только общий облик немолодой уже немецкой старой девы. Помнится, меня огорчило, что она совсем не похожа на Пальмер